Глава сорок четвертая. Еще водички. Взгляд соотечественницы в темно-синей униформе излучал свойственное исключительно русским женщинам глубокое понимание и полнейшее отсутствие ханжеского осуждения. Летайте самолетами аэрофлота. А если можно? Конечно можно. Вот возьмите. И протягивая пластиковый стаканчик, тихо одними губами спросила. Может таблетку анальгина? Не поможет. Тогда спасибо, как-нибудь перетерплю. Постарайтесь заснуть. И, сочувственно, вздохнув, что ж ты так нажался-то, касатик, покатила столик на колесах по проходу между креслами салона бизнес-класса. Любите Россию, только ее дочери, воспитанные на богатых алкогольных традициях нашего отечества, способны понять чувство и состояние того, кому вчера было так хорошо». Прикончив мелкими глотками содержимое стаканчика, я откинулся в кресле и закрыл глаза. Головная боль понемногу пошла на спад, я зевнул и вырубился. Я сидел на песке у самой кромки прибоя. Чуть откинувшись назад, наряженный, как тогда в Крыму, в мокрый камуфляжный костюм боевого пловца в ластах, с глубоководным аппаратом за спиной, только без маски, и любовался закатом. Недалегу от берега, параллельно береговой полосе, бороздил воду высокий, а я почему-то знал, что высокий, темноволосый человек, переходя со старомодного австралийского двухударного кроля на бутерфляй. «Хорошо, товарищ плавает», – раздалось сбоку. Я повернулся на голос. «Николай Осипенко. Сакс, он же Кощей». Сидя неподалеку от меня в парусиновом шезлонге, потягивал из запотевшего стакана что-то пенное. В старых шерстяных тонировочных штанах и теплой фланелевой рубахе. «Привет, скомарок!» – широко улыбнулся он. «Хорошо, – говорю, – плавает. Ты бы так не смог». «И тебе не хворать, Кощей!» «Давно хотел спросить, каково ощущать себя царей-убийцей?» «Ну, он же не царь. Все равно, их высочество. А ты его за горло, за горло. Каково?» – спрашиваю. Я пожал плечами. да Нормально, горло как горло. А теперь и меня собрался? Да. А не боишься? Я ведь лучший. Конечно, боюсь, честно ответил я, осознав вдруг, что ему тоже страшно. И тем не менее. Точно, согласился я, постепенно утомляясь от этого диалога. Кощей, будто прочитав мои мысли, улыбнулся и махнул рукой. Ладно, Стас, не бери в голову. Столкнемся, разберемся. Чаю хочешь? Горячего. Лучше кофе. «А я вот хочу пива!» Вдруг пронзительным бабским голосом загласил он. «Мы же в Прагу летим! Почему у нас нет пива?» Я вздрогнул и открыл глаза. Все та же стюардесса стояла в проходе и виновато улыбалась, разводя руками. Развалившаяся в кресло через проход от меня рыночного вида тетка, покраснев от праведного гнева, визжала так, что я всерьез испугался что у нее с личика вся штукатурка я деньги заплатила имею право слышишь ты кукла прошу меня извинить но пиво на борту нет ангельским голосом ответила стюардесса как мне показалось всеми силами сдерживая желание выкинуть за борт эту кралю в красных брюках с люриксом и обтягивающей перезревшие телеса зеленые майки алкоголички с нагло вылезшими из под нее лямками лифчика без парашюта Прямо на ближайший пивной завод. Могу предложить вам прекрасное шампанское. гм Шампанское, говоришь? Импортное? Французское. Ладно, тащи. Я осторожно прозвонил проснувшийся организм. Голова не болит. Здорово. Печень, почки, локти, колени, хвост. В норме. Отлично. А что это за шум? Это бурчит, перекрывая шум моторов, мой многострадальный желудок возмущается хамским к нему отношениям и требует что-нибудь поесть. Стюартесса принесла мадам бокал шампанского и подошла ко мне. Как самочувствие? Жить буду, а можно кофе? Конечно, принести пару бутербродов. Когда разносили еду, в спали, я решила вас не будить. Тащи скорей! Заорал мой желудок. Заткнись, велел я ему, не барин потерпишь. Достаточно будет кофе. Если можно, горячего и покрепче. «Спасибо, Надежда!» – от души поблагодарил я свою спасительницу, прочитав ее имя на бейджи. «Скажите, а французское шампанское? Случайно сделано не в уссурийске?» «Обижаете?» – на полном серьезе ответила она. «Я все-таки окончила геофаг МГУ и точно помню, что Калуга – это где-то недалеко от Марселя» – и подмигнула. «Можно сказать, пригород!» – подтвердил я.